Глава шестая Западное побережье Американской Конфедерации «Дорогая, тебе уже небезопасно с нами находиться», устало проговорил Андросов, глядя на молодую жену. «Водичка ваша светлость», — Коля Костриков протянул бутылку с водой. «Спасибо, Коля», — благодарно кивнула Светлана Морозова, и взяла открытую бутылку, с удовольствием отпив сразу половину. — Уф, жарко. — Ну так лето же. И Калифорния. Коля уселся рядом с супружеской парой, глядя на океан. — И жара, — продолжал уговаривать жену Андросов-младший. — Зачем тебе в твоем положении это? — В моем положении, — Света рефлекторно погладила округлившийся животик. — А что не так с моим положением? Тем более, что у меня муж — лекарь. «Я паладин!» — неожиданно для самого себя возразил Андрей. «Тем более...» — рассмеялась Светлана. «Я тоже почти паладин». «Ты клятву еще не приносила!» — возразил Андрей. «Ну так я так и сказала Почти!» — не унывала Света. «Да и глава новоявленного ордена, как-никак, мне не чужой человек. А еще Саша сказал, что с этой печатью я в полной безопасности. А ты же знаешь, что Саша слов на ветер не бросает». «Знаю!» — уныло произнес Андросов и тоже посмотрел на океан. Прямо сейчас он был не очень пригоден для купания. Его лазурный цвет местами превратился в красный, бурый, черный, и вообще черт знает какой. И дело было даже не в торчащих тут и там из воды островов полузатопленных кораблей американского флота. Нет. Те корабли, которые здесь погибли, уже находились в таком состоянии пару недель. А оставшийся флот конфедераты отвели на север, когда поняли, с чем им придется сражаться. Но кроме нескольких поврежденных кораблей, что отвели в залив Сан-Пабло и превратили их, по факту, в береговые батареи. Сейчас здесь работала авиация, а также наземные войска, что укрепились на берегу. Сан-Франциско обезлюдил. Большинство людей эвакуировали, но, к чести защитников, на территорию города почти не было прорывов. Твари встречали и вели в океан, и обычно уничтожали их в момент выхода на берег. Паладины тоже вносили большой вклад в это дело, а когда подошла помощь с японских островов, стало еще проще. Эта последняя битва, которая длилась почти сутки, оставила множество трупов тварей в океанских водах, которые и выкрасили их в эти мрачные цвета. Однако разведка показывала, что на расстоянии 100 миль от берега Осталось лишь несколько одиночных тварей, в основном недобитков, отошедших от берегов. Кажется, битва за Америку подошла к концу. И закончилась она полной победой союзных сил. Прямо сейчас проверяли, так ли это. Однако, если бы спросили Андрея, он подтвердил бы, что это так. Он чувствовал, что порталы, которые находились под толщей океанской воды, захлопнулись. Как и почему? Это он не знал. Но то, что это было именно так, точно знал. Андрей Андросов, один из самых сильных лекарей мира, а по совместительству глава Возрожденного Ордена Паладинов, ничего не мог поделать со своей супругой. Она прилетела на помощь и тут же вступила в бой, несмотря на свое положение. Причем, хитрюга этакая, она все еще не произнесла клятву и не являлась его подчиненной, оставаясь лишь женой. Это было его условие которая сейчас сыграла против него же самого. Учите, отвлек Андрея молодой голос, и перед его глазами образовалась рука с ядовито-зеленым, остро пахнущим фруктом. Это неслышно подошел Ларик, который решил поделиться лаймом. «Да, спасибо, Ларик!» — Андрей взял лайм и откусил кусок, принявшись его жевать. Именно так он заслужил уважение Лариона в первый раз. Мало кто рисковал есть разломный лайм сырым, Андрею он не то чтобы сильно нравился, но он был полезным, и вкус был вполне терпимым. Вот и сейчас он почувствовал, как начала разгоняться энергия по энергетическим каналам. Андрей жестом предложил Ларику присесть и благодарно кивнул. «Спасибо за помощь еще раз!» А да, это было несложно и весело!» И Ларион уселся рядом на пирс, свесив ноги и увлеченно начал болтать ими в воздухе. Андрей уже хорошо изучил названного сына Александра, но все еще продолжал восхищаться силой молодого эльфа. Вот и в этот раз он прибыл вовремя, обрушив волны адского огня на спины тварей колыбели, которые подходили к берегу. Выглядело это эпично, особенно ценили это конфедераты. После боя на Андрея, как на официального командующего экспедиционным корпусом Российской империи, посыпалась куча вопросов но он лишь улыбался и предлагал задать вопросы напрямую Иллариону. «Конфедераты так и сделали, но получили еще меньше». Ларик тоже улыбался и предлагал всем разломные лаймы, ни слова не говоря. «Сильная дочка будет», — мимоходом мазнув взглядом по Светлане, сказал Ларик и захрустел лаймом. Андрей усмехнулся. «Сколько у этого парня еще скрытых талантов!» «Тоже так думаю», — кивнул Андросов. — А что тут думать? Так и будет, — безапелляционно заявил Илларион, и Андрей ему поверил. — Почему отец сказал нам тут содержаться? Там же у нас в Иркутске прорыв, — посмотрел эльф на Андрея, ожидая объяснений. — Которые уже успешно закрыли, — хмыкнул Андрей. — У твоего, м -м, бати, определенные планы не только на Иркутск, империю, а на весь мир и все человечество. — И это правильно, — одобрительно кивнул Илларион. «Да, правильно», — улыбнулся Андросов. «Вот только не все разделяют стремление Александра объединить все человечество. Здесь, в двух Америках, есть колеблющиеся. Мы попробуем решить, но у конфедератов есть пословица. Добрым словом и револьвером вы можете добиться большего, чем одним только добрым словом. Вот мы и будем этим револьвером, понятно?» «Не-а», безлобно беззлобно кивнул Ларик. «Зачем мне револьвер, если у меня есть мои демоны?» «Ну или так», — рассмеялся Андрей. «В общем, пока мы тут немного задержимся, а потом сразу двинемся в Атлантику, где атланты все еще прячутся под своим щитом». «О, это уже интересней!» — воскликнул Эларион и тут же погрустнел. «Жаль, что Эмика папа не отпустил. Такое веселье пропускает». Андрей невольно улыбнулся. «Да, он сам еще вчера был юнцом, а Элариону неизвестно сколько лет, но какой же этот эльф непосредственный? Жесткую битву приравнивают к развлечениям, хотя это реально весело, черт! Кажется, он тоже отца не заразился этим. Я сидел прямо на земле, прислонившись спиной к теплой броне буревестника. Глаза закрывались сами собой, но мне нужно будет решить еще одно дело, точнее, провести еще один разговор. Катя и Хельга уже отправились домой. Большинство легионеров и гвардейцев также отправились в казармы отдыхать. Раненым оказали первую помощь, и сейчас их отправляют в лечебницы. Мертвым же... Что ж, мертвые уже никуда не спешат. Но на днях на личном кладбище рода Галактионовых появятся свежие мраморные памятники. Никто не будет забыт, и ни один подвиг не уйдет в забвение. Семьи погибших будут получать пенсию до конца жизни, а дети получат лучшее образование по их выбору. Странное дело, в который раз я уже подметил, насколько по-другому он начал относиться к человеческой жизни. А ведь меня всегда вел кодекс. И я был готов умереть за человечество, без дураков. Однако в прошлой жизни я также без малейших сомнений и раздумий отправлял огромные армии этого самого человечества на верную смерть. Для меня они были разменной монетой. Сто тысяч жизней ради ста миллионов спасенных. Отличная сделка. Я не щадил себя и не щадил других, считая это нормальным. Я готов умереть, значит, и другие готовы. Только сейчас мне пришел в голову один маленький нюанс. Убить меня, было, было чертовски сложно. Практически невозможно. Да, внутренняя готовность умереть у меня была. Вот только хрен бы я кому-то позволил это сделать. А люди, которых я посылал на смерть ради победы, у них не было такой возможности. Нет, я ни о чем не жалею. Я действительно совершил много хороших деяний в прошлом. Но сейчас было все по-другому. В результате перерождения я буквально опустился на одну ступеньку со всеми этими людьми. Я бы сказал «снова», но я никогда не был с ними на одном уровне. Ранее, сын короля, я слишком быстро попал в орден и долгое время видел вокруг себя только таких же суперменов, как и я. И когда меня отпустили в свободное плавание... Что ж, уже тогда я один стоил целой армии. Так что эта моя жизнь была для меня своеобразным испытанием, возможностью ощутить себя человеком, Тем человеком, за которого я так думал, я всегда сражался, оказывается, быть простым человеком совсем непросто. Непросто смотреть в глаза, плачущей вдове, которая потеряла своего любимого мужа. Непросто успокаивать старушку-мать, потерявшую единственного сына. Не просто смотреть в зареванные глаза маленькой девчушки, внезапно осознавшей, что ее любимым папочка больше никогда к ней не вернется. Что ж, Если это был урок, я его усвоил. Нельзя полностью исключить жертвы, но в моих силах максимально их уменьшить. И да, я так и продолжу смотреть в глаза каждому родственнику моих погибших людей. Это мой долг и моя ноша, и я пронесу ее с честью. Оставшиеся здесь гвардейцы занимались делом, добивали все еще живых тварей, колыбели и охраняли моих добытчиков, кто был. Уже тут как тут. Да, война войной, но дело это затратное, поэтому нельзя забывать о возможности немного поправить свое благосостояние. Крендель мелькал между гвардейцами, за ним гуськом бегали его помощники в ослепительно-белых халатах с разнообразными приборами. То, что большинство тварей колыбели были абсолютно неизвестны в этом мире, совсем не являлось оправданием для того, чтобы не использовать части их тел по какому-нибудь назначению. Вот именно идентификацией трупов монстров и занимался сейчас Крендель, который уже был по уши в крови и кишках, но прямо сейчас с восторгом осматривал собственноручно отпиленный здоровенный бивень какой-то твари. А вот и та, ради кого я задержался здесь, вместо того, чтобы уже чистым и сытым лежать в кровати и видеть сны. «Ваше императорское величество!» улыбнулся я и похлопал рядом с собой по земле. «Присаживайтесь!» Императрица Российская, немало не смущаясь, села рядом со мной на землю, тоже облокотившись на буревестник. «Отличный прикид! Тебе идет!» «Но огненное платье было фееричным!» улыбнулся я, глядя на императрицу, которая сейчас была в военном комбинезоне, без знаков отличий, и в армейских ботинках. Огненная грива была собрана в пучок и перетянута какой-то резиновой прокладкой. «Спасибо за комплимент», — без улыбки сказала Лиза, внимательно глядя на меня. Если посмотреть на нее сейчас со стороны, то он, наблюдатель увидел бы красивую молодую девушку, немного уставшую, но, безусловно, довольную собой. Хотя если бы наблюдатель был одаренным, то он бы просто ослеп от огненного сияния ее ауры, которая билась внутри тела. «Что-то ты сильно разогналась, подруга», — покачал я головой. Надо бы немного притушить огонь внутри, как бы он тебя саму не сжег. К хренам. — Не волнуйся, все под контролем. Все так же без улыбки, глядя на меня, — ответила Лиза. Я улыбнулся. В принципе, она права. Ничего критического нет. Просто последствия единения с драконом. Их энергии прямо сейчас переплетаются, усиляя и дополняя друг друга. — Ты же знаешь про опасность слияния на всякий случай уточнил ее. «Знаю», — кивнула Лиза. Отец говорил. «Именно поэтому я не торопилась. Пример императоров-драконов, которые теряли свою силу после смерти дракона, не очень широко известен. Но я-то про это прекрасно знаю». Она, наконец, улыбнулась. «Да и кто бы говорил. Аня и Неша, Катя и Мрак. Хельга и этот, как его, разговорчивый». «Сыкля», — улыбнулся я в ответ. «Серьезно?» — рассмеялась Лиза. «А серьезней имени не было?» «Какой дракон такое имя?» Пожал плечами. «Поменяет поведение, дадим новое имя. Достойное. Но ты ж понимаешь, что ты перечислила моих жен, и за ними присматриваю лично я. И кроме видимой защиты есть еще кое-что, доступное только мужу и жене». «Догадываюсь», — кивнула императрица. Секунду помолчала, забавно закусив губу и собираясь с мыслями, и выдала. «Саша, я уже не вывожу. «Я вижу», — без укора и улыбки кивнул я. «Твое поспешное единение с драконом тому доказательство. Зачем было так рисковать?» «Моя страна, мои подданные были в опасности», — опустила глаза императрица. «И ты?» — я вздохнул. «Все было понятно без слов. Но для того, чтобы что-то решать с Лизой, сначала нужно решить с ее статусом». «Ольга?» — уточнил я. «Где-то в африканском эпицентре. Связи нет», — без особой тревоги сказала Лиза. Меня это тоже особо не беспокоило. Цесаревна Ольга с ее верными миньонами были не теми, кто легко даст себя убить. «Я не о том». «Трон? Шутишь?» — грустно улыбнулась Лиза. да я так и думал. Значит, у нас всего один вариант. Пора». «Что именно, Саша?» — скинула на меня полные надежды глаза Лиза. «Папашку твоего пойду позволять, вот что!» Его друган извелся, да и у меня некоторые вопросы накопились. Негоже императору отлынивать от работы. Пора вернуть его семье, народу и империи. Где-то в многомерной вселенной. Миры изнанки. Старый маг стоял на высоком холме и с улыбкой смотрел вниз. Один из сильнейших порождений вселенной, которого вряд ли кто-то еще считал человеком, Тем не менее, он улыбался, совсем по-человечески. «Какая прелесть!» — с нескрываемым сарказмом заявил стоящий рядом с ним Дэн, отпивая своей бездонной фляги бодрящую жидкость. «Хочешь?» Мак мельком взглянул на флягу, и отрицательно покачал головой. «Нет. По моим подсчетам, в своем нормальном состоянии ты допьешь это адское пойло примерно лет через сто двадцать». «Вот когда в этой фляжке появится что-то достойное, тогда и предлагай». «Эй!» — побеженно воскликнул Дэн. «Это же васканское бренди! Его больше не существует во Вселенной!» «Я знаю», — усмехнулся старый маг. «Я сам лично уничтожил этот гадский мир с этими долбанными дегенератами, если ты не помнишь». «Этого я тебе никогда не прощу», — скривился Дэн. «Надо было сначала спасти все остатки легендарного бренди, Этого нючей Пойела, похоже, только тебе нравится. Макс снова повернулся к Дену. Ты ведь в курсе, из чего его делали? <звук> Возмутился Ден. Я не из брезгливых. Но тем не менее закрутил крышку на фляге и убрал ее во внутренний карман куртки. Рядом раздался тяжелый вздох. Оба старых охотника повернулись на звук и одновременно улыбнулись, глядя на молодого Купера. Ты чего приганивнился, добрый молодец! Уточнил у молодого охотника Мак. Не завидуешь? Мак кивнул в сторону огромной ликующей толпы, что собралась у подножия холма, приветствуя своих героев. Драконит Антарес с выжившими товарищами наконец вернулся в родной мир. Вернулись они с победой. Прямо сейчас сам Антарас поднимался по пологому склону к стоящим охотникам. Дойдя до них. Он упал на одно колено. «Народ драконидов в неоплатном долгу перед вами охотники!» торжественно прогудел драконид. «Ой, да ладно!» — рассмеялся Дэн, порушив всю торжественность момента. «Встань с колена немедленно! Негоже такому воину коленки протирать! Ты мне лучше вот что скажи! Ваше племя еще не забыло рецепт вашей знаменитой зеленухи!» «Никак нет! Как можно?» — улыбнулся Антарес, вставая с колена. Ну вот и славно, хлопнул в ладоши Дэн. А то у нас тут шибко переборчивы собрались. Он покосился на улыбающегося в бороду мака. Само собой, еще шире улыбнулся Антарес. Наш народ ждет своих спасителей и дорогих гостей, и стол будет соответствующим. Спасителей! улыбнулся старый мак. Мы просто сделали свою работу. До спасения еще очень долго. Нам теперь нужно понять как пустота перетащила сюда ваши миры, и как их вернуть обратно. Временные порталы — это пока простой костыль, что обеспечит связь с мирами, и пройти через него смогут только самые сильные. Но полноценного возвращения нужно будет подождать. — Любишь ты все испортить? — хлопнул друга по плечу Дэн и повернулся к Антаресу. — Но в одном этот старый ворчун прав. Не мы спасители, а Сандр который все это смог провернуть. «И мы помним об этом», — с поклоном ответил Антарес. Сандер великий герой и вечный друг нашего народа». «Вот!» — теперь Дэн повернулся к Куперу. «Теперь ты понимаешь, о чем я тебе постоянно толкую? Мы с Маком, кто размотал миры Морфея и прикончил этого долбаного бога, всего лишь дорогие гости. На твой батя Сандер, который сейчас фиг знает где, прохлаждается в отпуске, — великий герой и вечный друг. «Как у него это так получается?» «Извините, я не это...» — внезапно смутился Антарес. «Да забей!» — хлопнул Дэн по плечу Драконида. «Нормально все. Пошли гулять и веселиться. Если говорить о Сандре, то у нас еще одно задание тут. Нужно найти мир медоедов, для чего бы он не был ему нужен».